На следующий день они добрались до ледяной полярной шапки в южном полушарии, взяли пробы льда и слежавшегося снега, а также пробы почвы с максимальной глубины, на какую только мог проникнуть зонд. Затем они отправились на север, где царила полярная зима. К этому времени Ливу просто двинулся мозгами на отсутствие крупных форм жизни. Пока что им встречались только греющиеся на солнце чешуйчатые твари, вроде рептилий. «Как по мне, они достаточно велики», – заметила Шава, с трудом сумевшая сбежать через пристального внимания одного такого образчика местной фауны, 7 метров в длину и 10 сантиметров в толщину. Кроме этого, они заметили еще немало воздушных кораблей Лио. Цепелины, вот как они назывались», – внезапно заявил он вечером. Да, именно так. Цепелина воздушные суда, которые перевозили груз через пролив между Англией и Европейским континентом. Цепеллины. В отчете мы их отметим как самые крупные формы жизни на планете. Может, название приживется. Лио редко пользовался этим правом команд ГРИО давать название новым формам жизни, открытым в ходе исследований планет. Было обнаружено два различных вида крупных летающих существ – с агрессивными повадками хищников, издают хриплые крики. Литуны меньшего размера, празднично яркой окраски, сотни разновидностей существ, которых Шава окрестила ползунами как на материке, так и в море на мелководье. На южных пляжах попадалась пустая скорлупа, полузасыпанные песком остатки гнезд. Однако никаких признаков тех, что отложили яйца, и никаких следов вылупившихся детенышей, обнаружить не удалось. Исследователям также удалось найти весьма любопытные окаменелости, которым было не менее 50 тысяч лет. Один из обнаруженных образчиков сохранился настолько хорошо, что уцелели даже челюсти и зубы, уличившие древнее животное как типичное травоядное. Судя по всему, это были останки тех самых жвачных и травоядных, которых так жаждал увидеть Лио. Впрочем, хотя невысокая зеленоватая растительность и была похожа на траву, травой она не являлась, поскольку принципиально отличалась по химическому составу, имела явно выраженную треугольную форму и была скорее голубой, чем зеленой. «Я хочу видеть этих травоядных здесь и сейчас», – твердил Лио, но было видно, что разнообразие жизненных форм, хотя бы в древние времена, принесло ему большое облегчение. На равнине, в районе крупного геологического разлома, они обнаружили также алмазную трубку, имевшую близкий к поверхности выход. Из почвы были извлечены необработанные камни, один размером с кулак шавы. Несколько штук исследователи взяли в качестве сувениров. Алмазы никакой особой ценности не представляли. В галактике добывалось множество гораздо более экзотических драгоценных камней. Однако в технике они еще применялись, благодаря своей долговечности и твердости. «Пожалуй, то, что нам не нужно все время быть на стороже, мне нравится», сказал Бен в третью ночь, когда Лиус снова завел волынку насчет отсутствия крупных форм жизни. «Помните Клоста, Эла? Из нашей прошлой экспедиции я вздохнуть не мог спокойно, все время ждал, что что-нибудь на меня набросится и сожрет с потрохами». «Если судить по моим записям, — фыркнул Лио, — их отсутствие не менее опасно, чем присутствие. Может, произошло смещение планетной оси? Так что теперь там, где жили обитатели этой планеты, находятся ледяные шапки, — предположила Шава. Может, они попали в буран и все замерзли? У нас есть образцы льда, там вполне могут обнаружиться фрагменты костей и мягких тканей». Наклон оси этой ПЕ — Составляет всего-навсего 15 градусов, а магнитные полюса находятся близко к географическим северному и южному полюсам, может быть смещены градусов на 15. Мы разберемся, в чем тут дело, когда вернемся на корабль и возьмемся за изучение образцов. Кстати сказать, сегодняшние образцы уже подготовлены, можем отправлять к костору. Готовы, но мне хотелось бы, чтобы он сообщил нам выводы, которые уже сделал. Времени-то у него хватает, жалчно заметил Лилу, передавая Бену последние контейнеры для упаковки и отправки на корабль. Может, они все перебрались на север? Бен изо всех сил старался помочь в поисках ответа. Поближе к зиме? На этом континенте весна еще не вступила в полную силу. Все равно здесь не будет так жарко, чтобы жариться заживо. Да еще ветер. Лилу вовсе не желал успокаиваться.